Нага Сихока, она же Шоколад Папетта, погибла первой из 14. Поэтому и воскресла тоже на несколько секунд раньше остальных. Именно эти секунды помогли отреагировать на череду совершенно невероятных событий. Перед самым воскрешением с небес ударил столб света, который растопил клетку и вынудил глейсер Бегемота и Сноу Фэйри запечатать себя в глыбе льда. Настояло Сихока воскреснуть с мыслью о том, что опасность попасть в бесконечные убийства миновала, как поле накрыло ещё одна вуаль, сменившая тип уровня. Сихока никогда в жизни не видела этот мрачный уродливый уровень, пришедший на смену холодному металлу города демонов. Когда из земли полезли бесчисленные острые шипы, прибольно впившись в подошвы аватара, она осознала, что стоит в опасной зоне которая может нанести много урона не только ей, но и остальным товарищам, которые вот-вот вернутся к жизни. Обычные переходы немедленно воскрешали всех павших аватаров, но этот никак не повлиял на маркеры. Сихока поняла, что они имеют дело с необычайным явлением, за которым стоит чья-то воля. В этот момент воскресли Сатоми и Юма, тут же оказавшись на шипах и сморщившись от боли. Броситься к зданиям за пределами площади мешало то, что там укрылись от лазера некоторые легионеры-осциллатури. Бежать к ним маленьким отрядом – все равно, что напрашиваться на смерть. «Я воскресла первой и поэтому обязана сделать хоть что-то!» – решила Сихока, скользнув взглядом по шкале здоровья. Каждую секунду шипы опустошали шкалу примерно на процент. Энергия для спецприемов постепенно копилась. Но Сихока не могла просто ждать, пока опустевшая в момент гибели шкала доберётся до нужного уровня. Ревшившись, она прыгнула вперёд и ничком упала на шипастую землю. Она воскликнула от обжигающей боли, пронзившей всё тело, но стиснула зубы и осталась лежать неподвижно. «Чока! Что ты делаешь?» Сатоми и Юмы бросились было на помощь, но Сихока уперлась в землю левой рукой и поднялась сама. Всего за несколько секунд она потеряла примерно половину здоровья, но накопила достаточной энергии. «Какао-фаунтин!» – выкрикнула она название техники, вытянув руки к земле. Под шипами тут же появилась растущая на глазах шоколадная лужа. Как только в её области оказались все маркеры смерти, Сихока повернула голову к Минтмиттон. «Мин-мин, морозь!» Впрочем, верная подруга Сихока уже поняла её замысел. Она тут же коснулась шоколадной лужи огромными варежками аватара и воскликнула. «Вейпор компрессион!» «Термокомпрессия!» Как правило, в бою мент Миттон в первую очередь полагалась на свои навыки в единоборствах, облегчая себе задачу с помощью ментоловых и исилиновых ударов, замедлявших движение противника. Оба спецприёма только внушали чувство холода и не наносили урона. В принципе, ничто не мешало противнику разгадать секрет её аватары и броситься в атаку в надежде пересилить эффект спецприёмов. тут в дело и вступала термокомпрессия. Третий спецприём Минт-Миттом. Эта техника включала компрессоры в варежках аватары, которые через мгновение создавали клубы уже настоящего морозного воздуха которые могли заморозить суставы противника и нанести ему настоящий урон. По силе этот спецприем, безусловно, уступал вздоху коцита глейсер-бегемота. Но сейчас хватило и этого. Из плеч мент вырвался пар, а из рук белоснежные клубы, тут же растелившиеся по шоколаду. Поглотившая шипы лужа мгновенно застыла, и урон прекратился. Уже в следующую секунду воскресли Олифграб и Бушутан. Вернувшись к жизни, они сразу вскинули кулаки и заорали. «Как вы... только посмели!» Пара зелёных аватаров немедленно попыталась наброситься на огромный куб за спиной Сихока. «А, подожди, укон поспешила окликнуть их Сихока. Внутри трёхметрового куба виднелся похожий на дракона Глейсер Бегемот свернувшийся в клубок и прижимавший груди Сноу Фейри. Именно Фейри создала эту глыбу, спасшую обоих аватаров от чудовищно мощного лазера. Наверняка Утан и Граб надеялись окружить и добить противников, пока те не начали двигаться. Но вряд ли вражеские аватары сидели во льду по собственной воле. Та же плотность, что помогла льду выстоять под натиском лазера, не давала сломать его изнутри. Другими словами, атаки извне могли ненароком помочь Фейри бегемото Но Сихока не знала, как донести эту мысль до слепших от ярости Утана и Олива. Впрочем, рот открывать даже не понадобилось, поскольку Сатоми и Юма быстро перешли к силовым методам, скрутив незадачливый дуэт со спины. «За шоколад не заступать! Троните шипы, получите урон!» Только после строгих предупреждений Утан и Олив наконец-то обратили внимание что вся земля за пределами шоколадной лужи покрыта зловещими шипами. Аватары недоуменно заморгали, затем посмотрели в фиолетовое небо и дружно вздрогнули. «Неужели это...» «Тот самый уровень ад, о котором ходит столько слухов?» Их слова вынудили напрячься и Сатоми Сьюма. «Что? Уровень ад? Никогда его не видела». Разумеется, Сихока тоже впервые в жизни оказалась на тёмном уровне высшего ранга. Другими словами, на самом коварном и самом злобном уровне из всех существующих. Она пыталась вызвать в памяти особенности ада, но сознание будто немело, отказываясь связно мыслить. Случайность? Вряд ли. Кто-то намеренно превратил город демонов в ад. Белый легион? Как? Зачем? Сихока застыла на месте, глядя в причудливое фиолетовое небо ничего не понимающим взглядом. И в этот момент раздались два звука. Первый – странный резонирующий рёв, похожий на скрежет рвущихся стальных пластин. Второй – низкий женский голос. «Берегись!» Кто-то набросился на Сихока сзади и сбил с ног, а в следующее мгновение над головой пронёсся плотный чёрный луч. Он прорезал всю площадь и попал в стену здания на севере. Сгусток тьмы вздулся и разорвался, выплеснув причудливое пламя. Сихока спасла Маджента Сиза. Она же Адагирируй. Она сразу вспомнила, как Маджента пыталась защитить её и от отбрайникла фейри. хоть та я жила после Сихока, но раньше почуяла опасность и успела отреагировать. Скорее всего... Она ни на секунду не прекращала хладнокровно оценивать обстановку даже в ожидании воскрешения. «Поначалу она казалась мне страшным врагом, но она потрясающий человек». Осознав это с особенной остротой, Сихока решила, что должна поблагодарить Руи. «Большое спасибо, Маджентаса! Разговоры потом! Все очень скверно!» Быстро прошептала та в ответ. Лишь тогда Сихока задалась правильным вопросом. Кто выпустил этот чёрный луч? Неужели вернулись легионеры Салатуре, укрывшиеся от лазерного обстрела? Поднявшись с помощью мадженты на ноги, Сихоку увидела, как со стороны южного входа на площадь к ним приближается невероятно огромная фигура гуманоидных очертаний. Её рост составлял не менее 10 метров, намного выше глейсер Бегемота. Фигура медленно брела, и свесив руки и склонив голову, увенчанную туго скрученными рогами. Мордо скрывала тень, но Сихока всё равно рассмотрела красные глаза, похожие на тлеющие угли. «Неужели дуэльный аватар?» Задумалась Сихока, напрягая глаза, но в этот момент над головой гиганта появились четыре зелёные шкалы. Шкалы показывали здоровье, Но на неограниченном поле система не показывала, сколько здоровья осталось у других аватаров. выходила к ним приближался Эннами. И, судя по четырём шкалам... «Легендарного класса?» На едва слышные слова Сихока ответила недавно воскресшая Аквакарант. «Нет, он дьявольского класса. Эти сверхмощные Эннами появляются только на уровне Ад». Даже в голосе вечно спокойный Карент слышалось напряжение. Таким же тревожным казался и Сиан Пайл, ставший рядом с офицером своего легиона. «Прямо ни секунды покоя!» «Из фрай Пэна инту файа!» Проворчала Шроллер сбоку от него. Огромный демон шаг за шагом приближался к аватарам, пожирая их взором пылающих глаз. Секока ощутила доселе незнакомый ужас. Её охватило желание немедленно броситься бежать, а удерживало лишь то, что не все друзья успели воскреснуть. Ожили уже 10 аватаров, и скоро к ним должны были присоединиться оставшиеся 5. Но секунды тянулись до невозможности долго. Над площадью разнеслись непонятные слова приближающегося энами. На старосирийском: "Адская молния!" По скрученным рогам пробежали чёрные искры. «Опять оно!» – крикнула Маджента, которая всё ещё поддерживала Сихока. «В стороны!» Аватары тут же встали в боевые стойки, но задача им предстояла не из простых, ведь усилий Сихока и сатоме не хватило даже на лужу десятиметрового диаметра. Искры собрались прямо перед лбом демонического гиганта и спустив ещё один чёрный лазерный луч. Все девять аватаров, как могли, уклонились от грохочущего луча, огласившего окрестности окрестностерёвом, достойным фантастического чудища. К счастью, луч ни в кого не попал. Однако перед тем, как просвистеть мимо и вновь вызвать оглушительный взрыв далеко на севере, всё-таки задел ледяной куб. а нет, лёд!» – крикнул Сиан Пайл. Сихока немедленно перевела глаза на голубую глыбу, и увидела крупную трещину, оставленную лазером. Казалось, еще одного попадания куб не выдержит. Как поступят бегемоты Фейри, вырвавшись на свободу? Плюнут на демона и вновь попытаются уничтожить Неганебилас комбинацией инкарнационных техник? Отступят к выжившим товарищам по легиону? Или же заключат перемирие с Неганебилас до победы над Денами? Насколько возможен третий вариант? Сихока нашла общий язык с Руй, и теперь-то делала всё возможное, чтобы защищать её. Может быть, боится двух легионов однажды тоже поймут друг друга? Отведя взгляд от надвигающегося демона, Сихока посмотрела на берстлинкеров, заточённых внутри куба. Однако её надежды развеял строгий шёпот Аквы Карант, вдруг оказавшийся совсем рядом. «Нет, они нам не помогут. На самом деле...» Она вновь сосредоточенно всмотрелась в демона к югу от них. это осциллатория изменили уровень на ад, и они же управляют Эннами. «Управляют?» – Аша Арашена переспросила Сихока. Обличенная струящейся водой рука Карент указала на голову Эннами. «Видишь серебристую корону на лбу?» «А, вижу», – отозвалась Сихока, напрягая зрение. Прямо под изогнутыми рогами действительно виднялся некий серебристый ободок. Это выглядело странно, ведь никаких других украшений чудище не носило. Этим предметом осциллаторий приручают энами, Демон не навредит ни Фаири, ни Бегемоту. Сихока крепко сжала коричневые кулачки. Надежда подружиться с Белым Легионом оказалась наивнее мечты попробовать белый шоколад. «Осциллатория Юнивер шли на всё, чтобы изгнать Нега Небулас из ускоренного мира. Против такого заклятого врага можно было лишь воевать до полного уничтожения». «Я поняла», — ответила Сихока, и одновременно с её словами воскресли ещё три офицера. В строй вернулись Кассия Смус и Тистал Перкупайн из триплексов Проминанс и Ардер Мейден из элементов Нега Небулас. Все они уже понимали масштабы бедствия. Появившись, Кастис немедленно замотал рогатой головой и громко объявил. «Мы не выстоим против Дьявольского, если останемся здесь. Через 30 секунд уходим на север». «Но вокруг нас сплошная ловушка кассисан заметила Мэйдан. «Шипами займётся порки!» Без промедления ответил ей кассис «Э, что ж ты всё на меня спихиваешь?» Огрызнулась тистал Перкупайн но уже в следующее мгновение повернулась в сторону Сихока и остальных легионеров. «Я проложу путь! Готовьтесь рвать когти!» Аватары дружно отозвались.